Глава двадцать шестая. Конь и кобыла. Избежать встречи с Диной Родион не мог, потому что она работала в столовой, недалеко от общежития, и он часто там обедал, особенно по выходным. Раньше они не обращали внимания друг на друга, в первую очередь по той причине, что Родион никогда не заказывал в буфете 100 грамм для аппетиту. Но после знакомства Дина записала его в число своих приятелей. Возможно, из-за того, что деликатный по отношению к женщинам Родион с самого начала не послал ее на три буквы. Однажды, когда в столовой было мало посетителей, Дина подозвала зашедшего покушать Родиона и стала плакаться ему в жилетку. — Ты не думай, я не психопатка. В душе я добрая женщина, но мне ведь тоже хочется семью, мужа и детишек. А как гляну в зеркало, так хоть вешайся. И зачем я такая родилась? Не гневи бога, Дина. Ты не уродка. А обычная баба, каких полно вокруг. Просто невезучая. А если присмотреться, то ты на лицо отдаленно на мордюкову смахиваешь. Да и фигура у тебя вполне. Как говорится, все в наличии. Спасибо. Ты добрый паренек, Родион. Жаль, что кроме тебя этого никто не замечает. — Неправда. Вот совсем недавно я слышал, как Петя Скряба сказал, что он бы на тебе женился. — Небось, пьяный был. — Нет, совершенно трезвый. Он мало пьет. Из жадности. На квартиру деньги копит. — Какие же вы, мужики, негодяи. Экономного человека обязательно Скрягой обзовете. — Не Скряга, а Скряба. Когда-то в общежитии жил редкостный скупердяй по фамилии Скрябин. Вот Петю в его чести прозвали «Скрябой» за его феноменальную жадность. Иначе говоря, «Скряба» означает высшую степень «скряги». «Знала я этого Скрябина». Вот вы над ним смеетесь, а он, между прочим, «Волгу» купил. А сколько лет этому Пете? Где-то за тридцать. И ни разу не был женат. Кто ж за него пойдет?» Если он при знакомстве первым делом говорит девушке, что все должно быть по-честному, и каждый платит за себя. Мол, билеты в кино и все остальное он будет покупать ей только после свадьбы. До второго свидания дело уже не доходит. А ведь в чем-то он прав. Родион, познакомь меня с ним. Нет-нет, исключено. Я никогда не был сводником. Ой, какие высокие слова. Ты мне просто покажи человека. Я же его в лицо не знаю. Ладно сделаем так я скажу ему про твой интерес и он сам к тебе подойдет годится и до и после родиону встречались жадные люди но петя скряба в этом плане был уникальным кадром он был работящим и кристально честным жлобом то есть на чужой не зарился но и выманить у него что-то было невозможно благодаря экономному образу жизни денежка у него водилась Но он никогда и никому не занимал ни рубля, включая родителей и прочих родственников. Он искренне сочувствовал голодным соседям по комнате, но денег до получки им не занимал. Расставание со своей копейкой вызывало у Пети физическую боль. Среднего росточка, востроносый, с жидкими, прилизанными волосами Петя был довольно невзрачен с виду. Таких мужичков бабушка Фрося называла «засмоктанными». Выпить под настроение Петя был не против, но получалось это редко. Дело в том, что в одиночку он никогда не пил, а постоянных собутыльников у него не было. Лишь изредка находился кто-нибудь желающий купить в складчину с Петей бутылку вина. Однажды Боря Хан с Петей купили бутылку Агдама и распили ее у Бори в комнате. Боря хотел продолжить, но Петя сказал, что свою норму в 250 грамм он выпил и предложил рассчитаться. Агдам стоил рубль 17, а эта сумма не делилась пополам без остатка, что и стало причиной скандала. Петя был против несправедливого раздела денег, как в свою, так и в чужую пользу. К тому же, когда он волновался, то начинал заикаться, что сильно осложняло переговоры. Боря великодушно предложил Пете забрать себе неделимую копейку, но тот был непреклонен. «Мне чужого не надо!» Вначале Боря думал, что Петя так шутит, но когда понял, что все серьезно, то решил набить ему морду. И набил бы, но ситуацию разрешил Виталик Горшков. Узнав, в чем дело, он посоветовал Боре отдать любителю справедливости полкоробка спичек. Коробок спичек стоил тогда одну копейку. Петя не курил, но спички забрал, тщательно их пересчитав. Постепенно к Пете привыкли, дали ему кличку Скряба, и он сделался своего рода достопримечательностью общежития. Большинство мужиков считали его не гадом, а скорее чудаком. Однажды в двадцатой комнате состоялась пари, в котором отличился Родион. Вся комната была в сборе, и вдобавок к дяде Коле зашел его друг Боря-хан. Он и завел речь о жадном Пете, намекая, что он больной на голову. Родион не согласился и сказал, что занять у Пети немного денег в принципе можно, но для этого нужна особая тактика. Все дружно засомневались в существовании любой тактики, способной выманить у Пети хотя бы копейку, а дядя Коле сказал «Родька». «Если ты займёшь у него пятьдесят копеек, то я отвечу полтинником. Если ты выцеганешь у него рубль, то тут же получишь рубль от меня. Идёт? А если больше рубля? Не имеет значения. Насколько его раскрутишь, столько и с меня». Все присутствующие дружно подписались на эти условия. Они не верили в Родиона. Он немного подумал и сказал «идёт» зовите сюда эту жертву скупости». Через три минуты под предлогом важного разговора Жора Караедов притащил в комнату ничего не понимающего Петю. Родион поздоровался, усадил Петю за стол и уселся напротив. Затем он взял Петю за правую руку, поймал его взгляд и монотонно заговорил «Химический пенный огнетушитель типа ОХП-10». Представляет собой стальной сварной корпус с горловиной, закрытой крышкой с запорным устройством. Запорное устройство, имеющее шток, пружину и резиновый клапан, предназначено для того, чтобы закрывать вставленный внутрь огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной части заряда огнетушителя. Кислотная часть является водной смесью серной кислоты с серно-кислым окисным железом. Щелочная часть заряда, водный раствор двууглекислого натрия с солодковым экстрактом, залита в корпус огнетушителя. На горловине корпуса имеется насадка с отверстием, то есть спрыск. Отверстие закрыто мембраной, которая предотвращает вытекание жидкости из огнетушителя. «Займи 2 рубля до завтра». «Мембрана разрывается или вскрывается при давлении 0,08-0,14. Все понял? Давай не задерживай, у меня еще есть дела». Родион отпустил Петину руку и поднялся из-за стола. К общему изумлению Петя как-то заторможенно встал на ноги, достал из кармана пачку денег, отсчитал два рубля и протянул их Коновалову. Родион забрал деньги, махнул рукой на дверь и сказал Пете, «Все, свободен». Уже в дверях Петя дернулся и хотел что-то сказать, но Родион его опередил словами, «Все, прием закончен. Больше денег не предлагай. Два рубля мне в самый раз. Завтра долг получишь, как договаривались». Очумевший Петя деревянно зашагал в свою комнату. Наступившую тишину нарушил вопрос Бори Хана. «А...» почему огнетушитель? Родион хмыкнул и солидно пояснил. Первое, что в голову пришло. Я когда-то пожарное дело изучал, вот в памяти осталось. В таких случаях можно рассказывать о шаговых электродвигателях, о видах симметрии. И вообще, чтобы сбить клиента с толку, можно болтать о чем угодно, лишь бы не о деньгах. А теперь, спорщики, доставайте ваши денежки, я их честно выиграл. И скажите спасибо, что я у него десятку не взял. Выбитый из колеи Петя ворочался всю ночь, не в силах заснуть. А в пять утра в двадцатой комнате раздался стук в дверь. Чутко спавший дядя Коля проснулся, открыл дверь и увидел в коридоре Петю, который из-за темных кругов под глазами имел примученный вид. Дядя Коля недовольно спросил «Чего тебе?» И услышал в ответ «Уже началось завтра». Дядя Коля чертыхнулся и начал будить Родиона. После этого случая Петя стал бояться Коновалова и всячески избегать разговоров с ним. Поэтому, когда Родион остановил его в коридоре общежития, он сиганул в бок, но смыться не успел. Родион, ухватив его за рукав, повернул к себе лицом и сказал «Успокойся, Петя, я не буду просить у тебя денег». «Чего надо, гипнотизер проклятый?» «Одна девушка велела передать, что она тобой интересуется». «Какая еще девушка?» «Та самая Дина, буфетчица из столовой. Или она тебе уже разонравилась?» «Нет, не разонравилась. И что теперь?» «Тебя еще учить надо. Подойди к ней, познакомься и назначь свидание». «Да я не против, Т -т только я это... Чего это?» Петя вдруг густо покраснел и пролепетал. Я стесняюсь. Да, проблема. Значит, как все робкие люди, напиши ей письмо. Я адреса не знаю. Да я ж тебя не на почту посылаю. Напиши примерно так. Уважаемая Дина, меня зовут так-то и так-то. Жду вас сегодня в ресторане, девятнадцатый, в семь вечера. Всунешь письмо в конверт, можно без марки. Зайдёшь в столовую и отдашь конверт ей в руки. Вот и всё. Купи цветов. — Закажи столик в ресторане и жди. Вообще-то на цветы у тебя, скорее всего, духу не хватит. Так хоть на остальное не поскупись. — А почему девятнадцатый? — Из экономии. Ресторан недорогой. И учти, Петя, если ты не женишься в этот раз, то не женишься уже никогда. Разве что под наркозом. Увы, Петя упустил свой шанс. Как и следовало ожидать, его подвела жадность. В тот же день он написал письмо, отнес его Дине, а на следующий день, принарядившись в выходной костюм, в семь часов вечера ровно завел Дину в ресторан девятнадцатый. Присев за столик, они официально познакомились. Затем Петя покраснел и на некоторое время замолчал. В нем шла внутренняя борьба. Победила его экономная ипостась. И когда подошла официантка, Он решительно сказал Дине, что каждый платит за себя. Дина иронично выгнула бровь, заказала себе кофе с молоком и принялась наблюдать за своим кавалером. Петя заказал сто грамм вина, суп харчо и компот. Заказ принесли быстро, и Петя, подняв бокал с вином, чинно произнес «За знакомство!». Выпив вино, он сказал «Это хорошо, что вы не пьете». «Да и кушаете мало!» И принялся за суп. Дина неторопливо допила кофе, поднялась из-за стола и сказала, «Видела я всяких козлов, но ты из них самый грандиозный! Из каких дебрей ты такой вылез? У вас там все такие уроды!» Петя дернулся и начал что-то говорить, но Дина его перебила. «Жри, свинья! Не отвлекайся! А то разозлюсь и по морде дам!» Она расчиталась за кофе и гордо удалилась. А огорченный Петя выпил компот и уныло поплелся домой. Подобные конфузы с ним бывали и раньше. Но в этот раз какое-то восьмое чувство подсказало Пете, что до побоев оставалось совсем немного. Однако эта история не повлияла на приятельские отношения Дины с Коноваловым. И вскоре ему пришлось вновь поучаствовать в устройстве ее личной жизни В конце 50-х и начале 60-х население СССР будоражили леденящие кровь слухи О проигранных в карты случайных людях В этом отношении Ростов не был исключением Сарафанное радио подробно рассказывало о заколотом в кинотеатре человеке Севшем на отмеченное крестиком проигранное место А когда в роще нашли зарезанную девушку в чёрных чулках, то сразу прошёл слух, что проиграны те, кто носит чёрные чулки, спрос на которые сразу же упал чуть ли не до нуля. И всё в таком духе. Родион не очень-то верил в эти городские легенды. Конечно, дыма без огня не бывает. И где-то когда-то случилась игра на человеческую жизнь. А потом этот факт народная молва раздула до вселенских масштабов. Причины так думать у Родиона были В его окружении попадались бывшие ЗК, от которых он узнал немало сведений о преступном мире в общем и о психологии уголовников в частности Во всяком случае, он знал, что профессиональные грабители, воры и мошенники совершают преступления только с корыстной целью Эти люди практичны и вполне адекватны поэтому стараются делать свои дела по возможности без крови, то есть для них убийство, как самоцель, также неприемлемо, как и для остальных законопослушных граждан. Да, уголовники жестоки, и среди них многие способны на убийство, но даже в этой среде для лишения человека жизни требуется веская причина. Изредка такой причиной может быть и карточный долг. А просто так... Ни за что случайных людей убивают психопаты, которые имеются во всех слоях общества, в том числе и в уголовной среде. Довольно трудно представить карточного шулера, ставящего на кон жизнь случайного человека. У него другая профессия. А такими вещами занимаются больные на голову отморозки, но, как правило, недолго. Кстати, опытный шулер никогда не будет обчищать свою жертву до нитки и всегда даст ей немножко отыграться. Доведенный до отчаяния человек непредсказуем и опасен. Со временем эти слухи поутихли, но совсем не забылись. И если в городе случалось что-то необычное, причем обязательно убийство, то народ сразу же вспоминал криминальные проигрыши в карты и объяснял ими всякие нестандартные события. Родион и сам был свидетелем такого рода происшествия. Ещё в первые леты своего проживания в Ростове ехал он в троллейбусе по первому маршруту, как вдруг в самом центре города, на улице Энгельса, средь бела дня в салон троллейбуса зашла красивая, но совершенно голая девушка. На ней не было ничего, даже обуви. Народу было немного, и ничто не мешало обозревать ладную фигуру девушки во всех её деталях. Все таращили на неё глаза, а девушка без всякого стеснения взялась за поручень и принялась смотреть в окно. На следующей остановке она вышла и тут же исчезла в каком-то дворе. Шокированные этим явлением люди не сразу пришли в себя, а некоторые, в том числе и Родион, проехали нужную остановку. По дороге в общежитие Коновалов понял, что если встретит где-нибудь эту девушку нормально одетой, то не узнает, так как не запомнил ее лицо. Когда он рассказал об этом случае в общежитии, все мужики дружно сделали вывод, что эту девушку проиграли в карты. Хотя и не насмерть. Мол, бандиты иногда выдумывают всякие такие задания своим жертвам. Один бывалый дядя Коли скептически хмыкнул и сказал, что, скорее всего, это какая-то молодежная компания с жиру бесится и дуракует. Родиону дяди Колина версия казалась более естественной еще и потому, что девушка из троллейбуса совершенно не походила на заядлую картежницу. Она была слишком красива для этого. Возможно, он и ошибался, так как его опыт в этой сфере был довольно скромным, поскольку до этого он знал всего лишь двух заядлых картежниц, да и те были вполне добропорядочными старухами. И вот настал день, когда Родион вплотную столкнулся с проблемой карточного долга. Все началось с того, что в понедельник бригадная смазщица Надя Горохова принесла очередную криминальную новость. Ее соседом был милиционер, жена которого по секрету иногда рассказывала Наде про всякие диковинные происшествия. Захлебываясь от восторга, Надя рассказала, что в городе объявился маньяк, которому в милиции дали условное прозвище «Конь». Этот «Конь» Охотился на малолюдных улицах в темное время за женщинами любого возраста. Сценарий нападения был один и тот же: идет себе женщина вечером домой, и вдруг из-за дерева, куста или мусорного ящика появляется совершенно голый мужик лет под сорок и вежливо здоровается. А после этого он разворачивается, подставляет спину и говорит: садись, подвезу. Женщина пугается и с криком убегает, однако мужик не гонится за ней и не делает никаких попыток ее удержать, а быстро сматывается с этого места в другом направлении. То есть жертвы нападения отделываются одним испугом, и если его поймают, то больше десяти суток за хулиганство ему не грозит. Поступило уже три заявления. Но ведь не все жертвы этого странного нападения бегут жаловаться. В милиции считают, что это какой-то сумасшедший эксгибиционист и проверяют психов соответствующего возраста. В лицо его, к сожалению, никто не запомнил. Все пришли к выводу, что милиция в данном случае права. В следующий понедельник в общежитие пришла Дина и вызвала Родиона на улицу для серьезного разговора. Они присели на скамейку под деревом, и Дина взволнованно заговорила. «Родион!» — Недавно я тебя видела с одним человеком. Такой, знаешь, среднего роста, коренастенький и в светлом пиджаке. Шея короткая, голова круглая и шляпа такая, тоже круглая, с такими узенькими полями. А лет ему с виду примерно тридцать семь или даже меньше. — Только это Вадим Смирнов. Он один такую шляпу носит. — А ты давно его знаешь? — Порядочно. — Слушай, а с головой у него все в порядке? Он случаем не лунатик? Нормальный он мужик, без отклонений. В общаге жизнь как на ладони. Никакие закидоны не спрячешь. А в чем дело? Он меня вчера домой подвозил. На чем? На закорках. Да еще и голиком. Родион был шокирован. Оказалось, что его добрый приятель Смирнов и есть тот самый загадочный конь, пугающий вечерами женщин своим видом. Но в этот раз все пошло по-другому. Дина была женщиной неробкого десятка, и видом голого мужика ее было не запугать. Поэтому, когда он возник перед ней и предложил себя в качестве транспорта, она сказала «с удовольствием» и запрыгнула ему на спину. Весила Дина килограммов за восемьдесят, но мужик оказался крепким и не упал. Подхватив ее удобнее, он зашагал вдоль забора. Дина и в самом деле получила удовольствие, ведь до этого она ни разу не каталась на мужиках. Метров через пятьдесят недалеко от уличного фонаря она сказала «Приехали!» и запыхавшийся мужик тут же поставил ее на землю. Вот тут-то Дина его и рассмотрела. Переведя дух, мужчина сказал «Большое спасибо» и исчез на другой стороне улицы. Память у Дины хорошая, и вскоре она вспомнила, где видела раньше этого мужика. Родион спросил, а зачем ты его ищешь? Он же тебе ничего не сделал. Понимаешь, тут загадка какая-то. Что-то здесь не так. Ну, не похож он на чокнутого, хоть ты тресни. Настоящего сумасшедшего я бы испугалась. Дина, а ты уверена, что это Смирнов? Никаких сомнений. В общежитии, говоришь, живет? Холостяк, значит? Разведенный. Дина, ты случайно в него не влюбилась? Молодой ты еще, Родион, многого не понимаешь. В мужчину с такими данными, как у твоего друга, любая женщина готова влюбиться. Ты права, Дина. История таинственная и странная. Никому про нее ни слова. А я тем временем все про это дело разузнаю. Заинтригованный Коновалов попрощался с Диной и, не откладывая, сразу отправился к Смирнову. Вызвав его на улицу, Родион впервые за последнее время обратил внимание на бледность и нервозность приятеля. Несмотря на значительную разницу в возрасте, дружили они на равных. Их дружба началась с общего увлечения, и тот, и другой коллекционировали грампластинки, а затем, как это бывает, сфера общих интересов расширилась. Спокойный ироничный Смирнов на сей раз выглядел неважно. Он даже как-то осунулся. Но Родион не стал ходить вокруг да около, а спросил в лоб. «Вадим, ты чего это взялся вечерами баб на горбу развозить, да еще в непотребном виде? Менты тебя конем зовут». «Ты чего, Родион?» «Того. Не повезло тебе. Вчерашняя баба тебя в лицо узнала. Она знакомая оказалась, и все мне сегодня рассказала. Я велел ей помалкивать, и она обещала. А на какое время хватит ее обещания, я не знаю». — Давай выкладывай и не темни. Смирнов два раза нервно сглотнул, вильнул глазами и принялся рассказывать. Через пятнадцать минут Родиону все стало ясно. Смирнов банально проигрался в карты, хотя и не был азартным игроком. Его обработал шулер по прозвищу Ноготок со своим подручным, которого называли Жирноглазом. Вадим не был пьяницей однако и в стерильных трезвенниках не состоял. Выпивал он редко и по поводу, ограничиваясь парой стаканчиков водочки или несколькими кружками бархатного пива, то есть меру знал. В тот день Вадим с напарником по работе были отмечены премии за рацуху, то есть за рацпредложение, и решили после работы это дело отметить. В пивнушке им компанию составил приятель напарника, который угостил всех вяленой таранью. Скорее всего, на этом бы все и закончилось, но после второй кружки пива этот приятель сказал, что в общежитии, где он живет, у него лежит целый мешок, привезенный из дому сушеной рыбы. Соблазн был велик. И прикупив в магазине бутылку водки, а также пол ящика бутылочного пива, они прикатили в общежитие на втором Орджоникидзе. Народ в общежитии оказался приветливым, и посиделки вышли на славу. Жильцы комнаты в дополнение к угощению организовали игру в доминошного козла на высадку. Прослышав о рыбке, время от времени в комнату заходили соседи. Кто-то, угостившись сушеным окунем или щукой, уходил, а кто-то оставался поиграть в домино. Смирнов уже собрался домой, играть в козла ему не хотелось, но тут пришел парень из соседней комнаты и сказал, что у них не хватает человека для игры в преферанс. Вадим любил преферанс но поиграть в него удавалось редко, так как любителей расписать пульку в общежитии почти не было. Он решил моменты не упускать и сразу откликнулся на предложение. Зайдя в комнату, Смирнов увидел сидящих за столом двух молодых людей лет тридцати и спящего в постели явно пьяного мужичка. Сосед, которого звали Николаем, сказал: "Чёртов славик привёл ребят пульку расписать, а сам вырубился, как позже выяснилось". Эти ребята оказались чужаками, которых в общежитии никто раньше не знал, а протрезвевший Славик так и не вспомнил, где и при каких обстоятельствах он с ними познакомился. Эти двое представились Анатолиями. И, должно быть, во избежание путаницы, они называли друг друга прозвищами «Ноготок» и «Жирноглаз». «Ноготок» был ничем не примечательным, среднего роста, худощавым шатеном, лет 30, с аккуратной прической. Надменный властный взгляд и уверенные плавные жесты говорили о том, что он главный в этом тандеме. Кличку он получил, скорее всего, из-за длинного ногтя на мизинце. Круглолицый глаз оправдывал свое прозвище. Его веки и в самом деле были пухлыми, как у китайца. Однако на азиата он был не похож, должно быть из-за курчавых волос и густых бакенбард. Руки у него двигались порывисто, и в его манерах ощущалась какая-то нервозность. Вначале играли по маленькой, но довольно быстро ставки увеличились, и игра пошла по-крупному. Основное сражение развернулось между Смирновым и Ноготком, которое с разгромным счетом выиграл Ноготок. Коля играл осторожно, не зарывался и проиграл всего 23 рубля. Жирноглас тоже проиграл рублей 30, но это его не огорчило. Вадим считал себя хорошим игроком, потому что выигрывал чаще, чем проигрывал. А если и случалось проигрывать, то сущую мелочь. Он знал, что умение и расчет в этой игре побеждает везение, но в этот раз соперник переигрывал его по всем статьям. Казалось, что ноготок не угадывает, а точно знает прикуп — А ведь даже в пословице сказано, что знание прикупа гарантирует жизнь в Сочи. Привыкший к честной игре Вадим не сразу догадался, что имеет дело с мошенниками. Ноготок не мухлевал и не передергивал. Он просто-напросто знал не только прикуп, но и другие карты в руках Вадима, потому что они играли крапленными картами. И этим преимуществом он воспользовался сполна. Вскоре Вадим проиграл имеющуюся в кармане наличность в размере 43 рублей и старые наручные часы «Победа», оцененные ноготком в 5 рублей. От такого проигрыша Смирнов потерял голову и пустился во все тяжкие. В надежде взять реванш он начал играть в долг. Ноготок не возражал и стал записывать долги в тетрадь. А когда игра закончилась — Он заставил очумевшего Смирнова подписать долговую расписку на огромную сумму. Оказалось, что за несколько часов Вадим проиграл 690 рублей. Он проиграл бы еще больше, но вернувшийся со второй смены жилец выключил свет и разогнал игроков. Образовавшийся на пустом месте долг приводил Смирнова в отчаяние. Но действительность оказалась гораздо хуже — потому что на следующий день в общежитии заявился Наготок, вызвал Смирнова на улицу и потребовал отдать эти непомерные деньги немедленно. Явился он не один, а с группой поддержки. В сторонке под деревом стоял жирноглаз с двумя уголовного вида мужиками средних лет. Наготок показал на них взглядом и намекнул, что в случае отказа платить эти бандиты из Зареченской шайки прирежут его и глазом не моргнут. Увидев Жирноглазы, Смирнов понял, что эти двое играли на одну руку. Но теперь это уже не имело значения. Стало ясно, что он связался с плохой компанией. На с жирноглазом он не боялся и при случае навалял бы им обоим, но маячивший за их спинами банды испугался. В молодости у него были стычки с бандитами, и он знал, что за карточный долг они запросто могут пырнуть ножом. Иными словами, после такой психологической обработки Смирнов не стал отказываться от долга, но за неимением таких денег предложил выплачивать его частями. Ноготок сказал, что он не зверь, и согласился на выплату частями, но выдвинул смутившие Вадима условия, причем довольно унизительные. Отдавать нужно было каждую неделю по 100 рублей, иначе процесс растянется на годы. А чтобы Смирнов не забывал о долгах и поторапливался с расчетом, была предусмотрена стимулирующая программа. Если в нужный момент у него не оказывалось денег, то для недельной отсрочки он должен был в указанном месте показаться в раздетом виде случайной прохожей женщине. А если она еще и согласится проехать у него на закорках, то долг автоматически уменьшается на 100 рублей. Неделю ему дали на размышление а в субботу вечером ноготок с жирноглазом явились за расчетом. Увы, денег Смирнов раздобыть не сумел. Он мог занять у приятелей рублей сто или даже сто пятьдесят, но на короткий срок, что проблемы не решало. А богатых и одновременно щедрых друзей у него не имелось. Да и бывают ли они в природе? Оставалось рассчитывать на зарплату или счастливый случай. Вот так Смирнов попал в долговое рабство к этим негодяям и был вынужден исполнять их прихоти. Больше всего Смирнов возненавидел жирноглаза, так как был уверен, что все эти штучки придумал именно он. Ноготок, конечно, мошенник, но человек адекватный. А вот у его напарника в узеньких глазках мелькает нездоровый блеск. К тому же именно он руководил вечерними процессами и с заметным удовольствием. На самом деле Смирнов не был запуганным дрожащим существом и с первого раза твердо намерился дождаться удобного случая, а затем пристукнуть или придушить этого пухлоглазого урода. Он решил, что если суждено пострадать, то он согласен, но только за серьезное дело, а не за какие-то вшивые гроши. То есть тюрьмы и стычки с бандитами он не боялся и морально к ним приготовился. Жирноглаз должно быть, почуял опасность. Он удвоил осторожность и старался держаться от Вадима подальше. Однажды он не выдержал и при приближении Смирнова выхватил заточку с истерическим воплем «Только подойди!». Вадиму хотелось побольше разузнать об этой парочке и выследить их логово, но сыщиком он оказался неважным. Однако он был уверен, что рано или поздно Жирноглаз подставится и по этой причине продолжал унизительную игру. Ведь если бы он от нее отказался, то сам превратился бы в дичь, без всякой надежды отомстить мучителям. Последний случай переполнил чашу терпения, и Вадим твердо решил отказаться от унизительных вечерних похождений, а там будь что будет. После рассказа Вадиму стало значительно легче на душе. Ведь до сих пор он ни с кем не откровенничал, а на Родиона можно было положиться. После долгого молчания Родион сказал Напрасно ты раньше молчал. Без друзей в одиночку такую проблему не решить. Стыдно. И сейчас стыдно. Купился, как зелёный пацан. Да брось ты. На твоём месте мог оказаться кто хочешь. Не переживай, Вадим. Бывало и хуже. Много у меня нет. Рублей двести на первый случай я тебе займу. Отдашь, когда сможешь. За это время что-нибудь придумаем и выкрутимся. Вся эта история с бандой какая-то неестественная. Что-то в ней не так. Да ладно, разберёмся, ты мне их только покажи. А насчёт Дины не беспокойся, я с ней сегодня поговорю. Баба она свойская, хоть и с причудами. Разговор с Диной состоялся только на следующий вечер. Тема была серьёзной, и когда Родион пришёл в столовую, она попросила его проводить её после работы домой, а по дороге рассказать последние новости о Смирнове. Вот так Родион и узнал место проживания Дины. Выслушав его, Дина помолчала и уже возле калитки сказала, «Я так и думала, что он не сумасшедший! Сколько у него там долгу осталось?» «490. Ну, если дело только в деньгах, то я его могу выручить хоть завтра, но с одним условием. Пусть он женится на мне. Да, я знаю, что насильно мил не будешь, но полгода потерпеть можно». А потом пусть катится туда, откуда взялся. В тот же вечер Родион передал Смирнову неожиданное предложение Дины. Смирнов разволновался и пожаловался, что в потемках не рассмотрел ее как следует. Родион заметил. — Сходи в столовую и рассмотри. Баба как баба. С лица, конечно, не Бриджит Бордо, но все при ней, а кое-где даже слишком. — Знаю, спиной почувствовал. Но главное — это ее душа. Доброта из нее так и прет. Ну где ты найдешь женщину, чтобы сама бросилась на выручку? А чего это на нее нашло? Тут и думать нечего. Она в тебя по уши влюбилась. Вадим долго не раздумывал и на следующий вечер отправился знакомиться с Диной. Родиону пришлось выступить в роли провожатого. Именно в тот вечер он и познакомился с Маргаритой. А у Вадима с Диной знакомство с невиданной скоростью перешло в бурный роман и завершилось скорой свадьбой. Минуя всякие поцелуйные периоды, они уже на третий день подали заявление в ЗАГС. В тот же день Вадим получил от будущей супруги 500 рублей. Однако, наученная горьким опытом и мужским коварством Дина, выдала деньги под заверенную расписку. То есть Смирнов просто сменил рабовладельца». Дальнейшие события не заставили себя ждать. Ноготок знал, что в четверг у Смирнова день получки. Чтобы быстрее разобраться с должником, явился к проходной завода к концу первой смены. Смирнов, заметив вымогателя, сам подошёл к нему и без всяких предисловий, уверенным тоном объявил, что сегодня же в шесть часов вечера выплатит долг полностью. Ноготок обрадовался и обещал прибыть к общежитию в назначенное время. — Как и договаривались, Смирнов тут же по телефону сообщил об этом Коновалову. Услышав эту новость, Родион без промедления отправился в общежитие Смирнова. Жильцы восьмой комнаты узнали Родиона только по голосу. Дело в том, что нападению мадам Степановой он подвергся именно в этот день. И его разрисованное зелёнкой лицо сделалось неузнаваемым. В дальнейшем это обстоятельство сыграет свою роль. Родиону надоели расспросы, и он отделывался короткой фразой, что это у него производственная травма. Ему не верили, но других объяснений не было. Смирнов, Рыжий и Сиплый довольно быстро привыкли к его новому облику и отстали с расспросами. Напряженная атмосфера ожидания не давала расслабиться. И когда Смирнов вышел в магазин за сигаретами, Рыжий буквально набросился на Родиона. «Эй, что происходит? Мы же не слепые!» Вадим ни с кем не разговаривает, весь на нервах и курит только, а последние дни дома не ночует. Да, Смирнов не из болтливых. Ночует он у невесты, не за горами свадьба, они уже и заявление подали. Рыжий присвистнул, а Сиплый хмыкнул и проговорил с сарказмом. Вот оно что. А что там за невеста такая, если он держит ее в секрете, а со свиданий вертается пришибленным? «Из всех женихов, каких я видел, Вадик самый безрадостный». «Ты верно подметил, но дело не в бабе. Она сама по себе». А нервный тон по другой причине. Не очень давно нарвался он на каких-то блатных. Они вроде бы с какой-то бандой связаны. Вот они и не дают ему покоя, угрожают и всякое такое. Ну, вы знаете, как это бывает. А сегодня в шесть назначена окончательная встреча. Для полного расчёта, так сказать». Вот я и пришел на всякий случай Вадима поддержать. Ничего себе! А сколько их припрется? Неизвестно. Если придут вдвоем, то мы со Смирновым сами с ними разберемся. А если их будет больше, то и ваша помощь потребуется. Я же для этого вам все и рассказываю. Так может, ребят предупредить? Обстановка покажет. А вообще-то мысль хорошая. Припугнуть этих козлов массой, чтобы и дорогу сюда забыли. Ждать пришлось недолго, потому что враги заявились гораздо раньше назначенного часа. В окно было видно, как через дорогу наискосок припарковался 407-й, а затем из него вылезли ноготок с жирноглазом и отошли в сторонку под молодую акацию. Ноготок, размахивая рукой, что-то говорил своему клеврету, а из машины вылезли два характерного вида брюнета в огромных кепках-аэродромах и закурили. Смирнов глянул в окно, буркнул — Это они. И двинулся на выход. Родион сказал Рыжему и Сиплому, «Я к машине, а вы будьте наготове. Только сами мордобой не начинаете, а то я не смогу этих орлов допросить». Рыжий саркастически заметил. «Гля, как культурно! Мордобой! Ты еще по-научному загни!» «Экстремальная форма межличностного конфликта». «Надо будет записать». Эта пятиминутная встреча оказалась такой насыщенной, что в двух словах описать ее невозможно. Смирнов подошел к мошенникам и сказал Ноготку. «Вот деньги. Давай расписку. Только ничего не говори, а то у меня нервы не выдержат». Ноготок пересчитал деньги, отдал расписку и протянул 10 рублей сдачи. «Вадим взял деньги и зло сказал. Катись отсюда, аферист. Сейчас не до тебя». Мне еще с жирноглазом надо рассчитаться. Он шагнул к обладателю пухлых глаз и спросил. «Сколько денег я тебе должен?» «Нисколько». «Так за что ж ты меня мордовал, сука?» И, не дожидаясь ответа, он правой двинул жирноглаза в морду, а затем с явным удовольствием принялся избивать его руками и ногами. Ноготок в драку вмешиваться не стал. Увидев вышедших из общежития парней, он понял, что дело пахнет керосином и надо делать ноги. Он крикнул жирноглазу «Толян, рвём когти!» и быстро зашагал к машине. Толян дрался плохо, зато хорошо бегал. Смирнов преграждал ему путь к машине, и он, внезапно развернувшись, кинулся бежать в обратном направлении. Смирнов бегал плохо и сразу отстал, но вдогонку за врагом кинулся спортивный рыжий — Он бы его догнал, но ушлый жирноглаз схватил идущую навстречу жирную тётку и толкнул её в преследователя. Тётка заверещала и мёртвой хваткой вцепилась в Рыжего. Жирноглаз получил фору и скрылся из виду. Выйдя на улицу вслед за Смирновым, Коновалов внимательно посмотрел на жирноглаза с ноготком и быстро зашагал к москвичу. Его расписанное зелёнкой лицо выделялось в толпе и в какой-то мере завораживало окружающих. Но в то же время эта раскраска делала его неузнаваемым, маскировала. Родион подошёл к двум парням в больших кепках и сказал «Привет, Генацвали". Тот, что выглядел старше, ответил «Я не грузин, я Абхаз». Молоденький паренёк с едва пробивавшимися усиками, как и принято на Кавказе, в присутствии старших почтительно молчал. Родион сразу подошёл к сути дела. «Слушай, Абхаз». — Вон те двое сами хвалились, что в заречной банде состоят. — Значит, вы тоже заречные бандиты? — Ты че то? Какой банд? Зачем банд? — мина на базаре старший брат торговля помогаем. Через полминуты Родиону стало ясно, что сынов Кавказа использовали в темную. Младший брат Заур — любитель шахмат. Два дня назад он познакомился с корейским глазом и проиграл ему в шахматы три рубля но тот оказался хорошим парнем и деньги не взял, а сегодня пришел и попросил свозить их к своим друзьям туда и обратно. Отказать хорошему человеку было неудобно. Родион подъявился разнообразию талантов этой парочки и сказал, «Вы связались с обманщиками. Они выдают вас за бандитов, а наши ребята не любят заречную банду и бьют их при всяком случае. Если вы сейчас отсюда не смотаетесь...» то от вас и вашей машины останется мокрое место». В этот момент Смирнов начал бить жирноглаза. А из общежития вышли несколько человек и с явно недобрыми намерениями направились к машине. Абхазцы соображали быстро. Они тут же залезли в Москвич и начали заводить мотор. А когда он заурчал, мимо Родиона проскользнул ноготок и попытался заскочить в салон — Левой рукой он открыл заднюю дверцу, а правый схватился за проем, чтобы сходу запрыгнуть на сиденье. Но Родион внезапно с силой ударил ногой по дверце, которая, в свою очередь, соданула ноготка по пальцам правой руки. Ноготок взвыл и рефлекторно прижал ушибленную руку к груди. Хлопнула закрытая изнутри дверца, автомобиль развернулся и умчался в обратном направлении. Ноготок затравленно огляделся и побежал в сторону автобусной остановки. Радион сказал ему вслед «Пройдёшься пешком, бандит заречный!» Но преследовать его не стал. Подошедшим ребятам он сказал, что бандиты оказались слабонервные и при одном только виде подкрепления разбежались как тараканы. Сиплый выразил мнение, что Родион спугнул врагов своей зелёной рожей. Оставшись наедине со Смирновым, Родион сказал «Не обижайся, Вадим, но тебя намеки не провели». Эти абхазцы — базарные торгаши, а не бандиты. Да и эти двое тоже не бандиты, а мошенники. Выдумали какую-то заречную банду. Вот про батайских бандитов все слышали, а про заречных слухов не ходило. Но им сегодня тоже досталось. Ноготок теперь долго левой рукой ложку держать будет. Да и карты метузить придётся заново учиться. «Почему?» Я ему дверкой по руке стукнул, что аж хрустнуло. — Минимум два пальца сломал. — Да и ты, Вадим, наконец-то отвёл душеньку на этом проходимце. — Нет, не отвёл. — Понимаешь, Родион, это совсем не то. — Ещё как понимаю. Месть должна быть соответствующей. Зуб за зуб, так сказать. Да не переживай. Может, он ещё и попадётся где-нибудь. Земля-то круглая. — А этому ноготку твои деньги счастья не принесут. Уж будь уверен. Коновалов накаркал. Рано или поздно Ноготок попался бы за свои дела. Но именно эти пять новеньких, сто банкнот подвели его под монастырь буквально в тот же день. Ноготок жил в Батайске, а в Ростов только наезжал к своему двоюродному брату Жирноглазу, обитающему в районе Портовой улицы. Дружили они много лет, и основанием этой дружбы было отвращение к труду. Они были убежденными тунеядцами, а средства на жизнь добывали мелкими аферами всякого рода. Чаще всего они жульнически обыгрывали в карты случайных нетрезвых знакомых где-нибудь в городском парке или на пляже. Шулеры они были так себе, и трезвых партнеров избегали. Характеристики по месту жительства на них были отрицательные, особенно на жирноглаза, побывавшего в юности под судом, Но в то же время эти ребята внимания к себе не привлекали, потому что вели себя скромно, не хулиганили, не злоупотребляли и проворачивали свои дела подальше от места проживания. Ушибленные пальцы нестерпимо болели, и, приехав в Батайск, Ноготок, не заходя домой, отправился в больницу. Дежурный хирург куда-то вышел из отделения, и тут Ноготок совершил главный промах. Ему давно хотелось курить. Но из-за больной руки правый карман брюк, где лежали сигареты, был недоступен. Вот он и попросил медсестру их достать. Девушка не отказала и тут же извлекла из его кармана не только сигареты, но и прилипшую к ним тонкую стопку новеньких ста рублевок Ноготок быстро спрятал все в левый карман, но было уже поздно. Медсестра сходила наверх и вызвала доктора, а заодно рассказала ему о подозрительном пациенте. После некоторого размышления доктор позвонил знакомому дежурному в местное отделение милиции, а затем спустился к больному. Заподозрив перелом фаланг пальцев, он отвел ноготка в специальную гипсовую, чтобы наложить повязку лангет. В обязанность травматолога входит информирование дежурной части о всяких подозрительных ранениях и ушибах, могущих иметь криминальное происхождение. Сам по себе перелом пальцев у ноготка был случаем заурядным, но в сочетании с новенькими деньгами казался очень подозрительным. Ну не ходят обычные советские люди просто так по улицам города с такими деньжищами в карманах. Интуиция доктора не подвела. На его сообщение о деньгах милиция отреагировала так быстро, что когда ноготок вышел из гипса, его уже ждал наряд. И это было неспроста. В тот день одна уважаемая ростовчанка сняла с книжки 500 рублей, чтобы отдать их любимому племяннику, живущему в Батайске. Днем племянник был на работе, поэтому она отправилась в Батайск ближе к вечеру. Однако, прибыв на место, она с ужасом обнаружила пропажу денег. Аккуратно разрезанная сумочка не оставляла сомнений в том, что деньги украли. Дама тут же явилась в милицию с требованием найти украденное, Дежурный отбивался от нее как мог и советовал ей подавать заявление по месту жительства. Дама не знала, где и когда ее обворовали, подозреваемых не было, и единственной приметой украденных денег была их новизна. С такими данными поиск преступника был совершенно бесперспективен. Но тут поступил звонок из больницы, и все сразу переменилось. Дежурный отправил наряд в травмпункт, и вызвал оперов, которым объяснил ситуацию. Оперативники соображали быстро. Один из них отвел даму на предварительный допрос, а второй остался ждать задержанного. Конечно, все это могло оказаться простым совпадением, но опыт подсказывал операм, что дело нечисто. Ноготок был сбит с толку и совершенно не понимал смысла происходящего, поэтому, когда его привезли в отделение и обыскали, Он не был готов отвечать на вопрос о происхождении денег и, сославшись на закон, отказался говорить на эту тему. Этот отказ милиционеров только подзадорил. Презумпция невиновности служит ограничением властного произвола, но в то же время для органов правопорядка она является своего рода лакмусовой бумажкой на честность. Ведь в большинстве случаев давать показания отказываются люди с нечистой совестью. Честному человеку скрывать нечего. Оперативники развили бурную деятельность и организовали опознание по всем правилам. Пострадавшая женщина, не задумываясь, опознала ноготка среди нескольких молодых людей. Она заявила, что по дороге в Батайск он сидел рядом с ней в маршрутном автобусе. Только после этого ноготок узнал, в чем его обвиняют. Но было уже поздно. Возможно, он бы и выкрутился из этой ситуации. Но тут на него посыпались новые обвинения. У ноготка изъяли золотые часы, о происхождении которых он не мог дать внятный ответ. Накануне он выиграл их в карты у одного застенчивого юноши, оценив эти часы в 10 рублей. Между тем юноша оказался воришкой. Он спер эти часы у отца своего приятеля. Юношу быстро вычислили, а часы объявили в розыск. Ноготок не знал, что на внутренней стороне крышки часов выгравировано имя владельца. Вот и попался. Опера поняли, что задержали человека с богатым криминальным прошлым и взялись за ноготка всерьез. Разбирая его дела, опера вышли было и на жирноглаза, но чтобы избежать обвинения в групповухе, ноготок его не сдал. Возможно, именно поэтому он получил всего два года, а часы и 500 рублей были конфискованы. Эту историю как яркий пример милицейского произвола Родион услышал через несколько лет от знакомого станичника, мотавшего срок вместе с сидевшим за чужое преступление ноготком. Будучи в городе, Родион специально заехал к старому товарищу Смирнову, чтобы порадовать его этим рассказом. Смирнов обрадовался и сказал, что теперь он будет спать спокойно и не сокрушаться о тех чертовых деньгах, отправивших врага за решетку. А Жирноглас получил своё ещё раньше ноготка. Правда, вышло так, что месть осуществил Родион. Первое время Жирноглас не знал о судьбе ноготка и свободно разгуливал по городу. Родион увидел его в шахматном клубе парка Островского. На ту пору он проходил обучение шахматам у Беломазова и ревностно относился к игре. «Шахматисты — народ курящий» и в хорошую погоду многие из них предпочитали играть за пределами клуба на парковых скамейках. Родион тоже любил играть вдали от шума и суеты, а потому ходил в парк со своими шахматами. Многих всегда он знал в лицо, да и сам там примелькался. Недели через две после описанных событий лицо у Родиона зажило и приняло свой обычный вид. В первый же выходной, Он бросил в спортивную сумку большую шахматную доску с деревянными фигурами и после обеда отправился в парк Островского поиграть с Беломазовым. Наставник задерживался, поэтому Родион откликнулся на предложение лысого бровастого мужика сгонять партийку. Но едва они сделали первые ходы, как Родион увидел жирноглаза, который переходил от столика к столику и наблюдал за игрой. С бровастым Родион встречался за доской не впервые — И на правах старого знакомого сказал, «Я этого с пухлыми глазками здесь раньше не видел». «Да, он не часто здесь бывает. Должно, живет недалеко». «А ходит важно. Ну, чисто гроссмейстер». «Да какой там гроссмейстер? Так, любитель средней силы. Это он высматривает игрока послабее. Не любит проигрывать». Вскоре жирноглаз подошел к их столику. Родион тут же специально начал делать дурацкие ходы и быстро проиграл. Бравастый посетовал, что Родион сегодня явно не в форме, забрал из-под доски выигранный рубль и ушёл. Родион отошёл в сторону, выбрал в тенечке пустующую скамейку, вытащил из сумки шахматы и принялся их расставлять. Наживка была заброшена и оставалось только ждать. Нехитрый план сработал, И минут через пять, как бы случайно, на аллейке появился жирноглаз. Проходя мимо, он остановился возле скамейки и заговорил. «Кого-то ждете, юноша?» «Обещал товарищ подойти, да что-то задерживается». «Так, может, сыграем?» «В принципе, можно. Но учтите, юноша, я играю по-крупному». «Это как?» «Десять рублей под доску». «Идет». И начался этот матч напоминающий скорее шахматное избиение младенцев. Первый ход достался Родиону, и, разыграв острый вариант королевского гамбита, он на одиннадцатом ходу влепил Жирноглазу мат и забрал деньги. Жирноглаз удвоил ставку и снова проиграл. Он поставил на кон последние двадцать шесть рублей и через пятнадцать минут лишился всех своих карманных денег в сумме пятьдесят шесть рублей. Родион не баловал противника разнообразием игры. Поняв, что Жирноглаз не имеет понятия о королевском гамбите, он стал методично разыгрывать его раз за разом. Вообще-то Жирноглаз не разбирался и в остальных дебютах, поэтому все его начала Родион сводил все к тому же королевскому гамбиту с изменением цвета и потерей темпа белыми. Он недавно проштудировал книгу по этому знаменитому дебюту и выучил его основные варианты поэтому делал ходы почти не думая, а у его соперника не было шанса даже свести партию в ничью. Родион удивился тому, что проигрыш только раззадорил Жирноглаза. Любой на его месте сообразил бы, что нарвался на более сильного игрока и либо бросил играть, либо снизил ставки, но Жирноглаз, похоже, был не в ладу со здравым смыслом. Он был уверен, что играет не хуже Родиона, а сегодня ему просто не везет и с верой в победу снова и снова бросался в бой. Этот азарт выглядел проявлением какого-то болезненного состояния. Узкие глазки жирноглаза светились нездоровым блеском, руки дрожали, речь сделалась отрывистой, а в уголках рта собралась пена. Так Родион впервые увидел приступ так называемой шахматной лихорадки. Проиграв деньги, жирноглаз предложил сыграть в долг. Но Родион категорически отказался. Он сказал, что играет только на наличность или вещи, и предложил сыграть на старые часы «Победа», некогда принадлежавшие Смирнову, а теперь красовавшиеся на руке Жерноглаза. Согласие тут же было получено, и через несколько минут часы поменяли владельца. Родион сделал следующий шаг и предложил сыграть на рубашку. Жерноглаз согласился, Но Родион, согласно правилам, потребовал снять рубашку и положить ее под доску вместе с десятью рублями, в которые он ее оценил. Глаза Жирноглазы начали принимать осмысленное выражение. Он начал осматриваться, но тут Родион сказал «Пошли вон туда, ближе к стадиону. Там народу мало ходит, а если увидят тебя без рубашки, то подумают, что ты спортсмен». И жирноглаз, как заколдованный, пошел вслед за Родионом. Найдя в дальнем углу парка малолюдную аллейку, они расположились на скамейке со спинкой возле густых подстриженных кустов. Вскоре рубашка отправилась в Родионову сумку, а вслед за ней остальная одежда и обувь, жирноглаза. Не прошло и часа, как он остался в одних трусах. Бедняга вошел в такой азарт, что проиграл даже ключи от квартиры на стальном колечке. Радиону они были абсолютно без надобности, но он поставил себе задачу обчистить противника до последней мелочи. Оставшись в одних трусах, Жерноглаз начал приходить в себя. Он был готов уже броситься в драку, но Родион почуял его настроение и предупредил «Даже не мечтай! Мы в разных категориях. Так дам по кумполу, что последние паморки отобью. Лучше давай еще раз сыграем». «На что? У меня уже ничего нет». «Как нет? А трусы?» «Зачем тебе трусы? Они мне ни к чему. Но ведь надо же тебе дать шанс отыграться. Я против них ставлю всю твою одежду. Вдруг тебе повезет. Если станешь вот здесь, между скамейкой и кустом, то никто не увидит, что ты без трусов». В голове Жерноглаза билась мысль, что стоит ему выиграть хотя бы один раз, и ситуация развернется в обратном направлении. А потом он покажет этому долговязому настоящую игру. Его охватила безумная надежда, и трусы легли под доску. Но чудо не случилось. Это была самая длинная партия в матче. Но через двадцать минут Родион объявил сопернику мат, хладнокровно уложил в сумку добытый трофей и шахматы, а затем сказал «Ну все, больше у тебя ничего нет, значит конец игре. Бывай здоров, я пошел». «Погоди!» Но ведь так нельзя. Почему? Слушай, отдай мне шмотки. Мы сейчас поедем ко мне домой, и я заплачу за них в три раза больше, чем они стоят. Опять двадцать пять. Я же сказал, что журавли в небе мне не нужны. Дома всякие, деньги. Это одна видимость, иллюзия. А вещи — вот они, в сумке. И они реальны. Ладно, я же не зверь. Понимаю. Мне твои манатки без надобности. И в принципе я могу их вернуть. Но ведь не просто так. Сам подумай, я играл, напрягался, время убил и всё впустую. Нет, ты должен что-то за это сделать. Что? О, придумал. Если сейчас ты прямо в таком виде прокатишь на закорках какую-нибудь женщину по этой аллейке, хотя бы метра два, то сразу же получишь свою одежду до последнего носочка. Ты чего? Издеваешься? — Какое издевательство! Можно подумать, тебя под пистолетом заставляют. Не хочешь — не делай. Выбор за тобой. Значит так, считаю до пяти и ухожу. Раз, два, три, четыре... Подожди, дай подумать. Думай быстрей, а то плюну и уйду. А ты до ночи будешь в кустах здесь сидеть. Вон тетка подходящая идет, очень кстати. — Чем подходящая? — Всем возрастом, походкой и видом, Грымзы, в общем, а они голых мужиков не боятся. Я тут из-за кустов буду наблюдать. А струсишь? Значит, так меня и видел. Широкоплечая некрасивая женщина лет тридцати пяти, упругой спортивной походкой шла по аллейке к стадиону. Должно быть, положительный опыт Смирнова придал Жирноглазу уверенности и со словами: "Разрешите вас подвести" он решительно вышел из-за скамейки навстречу женщине. Родион через кусты с большим интересом наблюдал за представлением. Он не ожидал от жерноглаза такой прыти и уже забросил сумку с его вещами через плечо, чтобы уйти и бросить того на произвол судьбы, но задержался, так как зрелище превзошло все его ожидания. Женщина нисколько не испугалась возникшего перед ней голого мужчину. Не замедляя хода, Она, схватив Жирноглаза за правую руку, рванула его на себя и, одновременно сделав переднюю подсечку, уложила его брюхом на асфальт. Придавив его к земле коленом, она так завернула ему руку назад, что Жирноглаз изогнулся и взвыл не своим голосом. Родион понял, что Жирноглаз очутился в руках профессионала, и песенка его спета. А потому требовалось быстренько покинуть место происшествия. Для Жирноглаза это был один из худших дней в его жизни. Злая судьба столкнула его с инспектором детской комнаты милиции, капитаном Елисеевой. Но хотя капитан Елисеева занималась детьми, разряд по самбо у нее был вполне взрослый. 20 минут Жирноглаз нюхал асфальт, а потом приехал вызванный проходящими спортсменами милицейский Бобик. Капитана Елисееву знали в лицо, и лишних вопросов не возникло. Доставлять нарушителя в отделение голышом было неудобно, и рослый сержант начал допытываться, где его одежда. Ведь ясно же, что в парк он пришел одетым. Деморализованный жирноглаз от безысходности стал рассказывать правду. Услышав, что все деньги и одежду он проиграл в шахматы, милиционеры переглянулись. Ладно бы в очко или буру, но чтобы людей раздевали игрой в шахматы? Рослый сержант спросил, — А куда этот шахматист делся? — Сказал, что он из-за того куста будет наблюдать. Сержант шагнул за живую изгородь и, присвистнув, остановился. На травке, в двух шагах от скамейки, лежали аккуратно сложенные брюки с рубашкой, прикрытые сверху майкой и трусами. Рядышком стояли чистенькие туфли с вложенными в них носками. Жирноглаз был вынужден признать, что это его вещи а найденные в карманах ключи, сигареты и 16 рублей денег развеяли шахматную версию ограбления как дым. Милиционеры убедились, что им попался тот самый больной на голову конь, не способный даже объяснить толком своего поведения. Рослый сержант не сильно ударил жирноглаза по почкам и спросил, «Давно ты этим занимаешься, развращенец?» Но ответа не было. Коварный шахматист подложил Жирноглазу такую свинью, что оставалось только молчать. В милиции решили, что он помешанный, и быстренько оформили его в психдиспансер. Там у него и в самом деле нашли какие-то отклонения, и под конвоем отправили лечиться в психбольницу под Новочеркасском, откуда его выпустили только через полгода. Но общение с душевнобольными не проходит даром, и Жирноглаз делался там частым гостем понедельник смащица Надя объявила утром, что накануне доблестная милиция изловила коня, и теперь женщинам можно не бояться ходить вечерами по улицам. В Надином изложении поимка негодяя смахивала на масштабную войсковую операцию, в которой участвовало не меньше сотни специально отобранных женщин-милиционерш. Они в одиночку патрулировали всякие укромные места в городе и, в конце концов, В парке Островского на одну из них конь попался как на живца. В скором времени Вадим Смирнов и Дина Кобылянская поженились. Свадьба получилась очень скромной. Родион уже по традиции в своем костюме расписался в ЗАГСе в качестве свидетеля. Со стороны невесты свидетельницей была молодая повариха Лена, с которой Родион было подружился, но потом Рыжий из восьмой комнаты ее отбил. После ЗАГСа человек восемь друзей-молодожёнов собрались в девятнадцатом и без лишней помпы отметили это событие. В качестве свадебного подарка Родион преподнёс Смирнову часы Победа, чему тот был несказанно рад. Сами по себе эти часы большой ценности не имели, но они были дороги Вадиму как память о любимом дядюшке. Смирнов понял, что часы к нему вернулись не случайно но только на следующий день узнал от Родиона подробности шахматного марафона и задержания милиции головы жирноглаза. Смирнов от возбуждения выругался матом и сказал, «И ты столько дней знал и молчал! Дорого пьядал, чтобы на это посмотреть!» Через пять с лишним месяцев при встрече Родион спросил у Смирнова, «Ну что, Вадим, скоро развод? С чего ты взял? Так у вас же брак по расчёту!» Договаривались вроде как на полгода. Вон ты о чём. Да я и думать об этом забыл. И дело даже не в квартире. Таких жён, как Дина, поискать. А от добра добра не ищут. Какой там развод, если Дина беременна, а мы весной ребеночка ждём. Я ведь с первой разошёлся из-за того, что детей не было. И эта сука меня в бесплодии обвинила. А теперь оказалось, что всё наоборот. Знаешь, Родион, мы тут с Диной посоветовались? И решили, что если родится мальчик, то назовем его твоим именем. Родион не возражал, но у Смирнова рождались одни дочери. Они появлялись на свет одна за другой строго через два года. И все три были невероятно похожи на отца».